Первые две жертвы были убиты в традиционном для мафии стиле. Остальных постигла иная участь. Их не зарезали, не застрелили, не подвесили на крюк для бычьих туш. Полиции решили пока не раскрывать непонятные подробности их смерти, сообщив, что первые погибшие были зверски избиты. Когда писаки пронюхают, какова реальная ситуация, они немедленно раздуют из нее самую громкую за последние десять лет сенсацию, как пообещал Грешим. А вот тогда нам действительно станет жарко. Они начнут кружиться вокруг нас, как мухи вокруг дворняк. Дело действительно становилось горячим, и капитан Грешим нервничал все сильнее. Сейчас он мог бы сказать что чувствует себя, как карась на сковороде. Джек и Ребекка сидели в креслах перед рабочим столом капитана, а сам он возбужденно вышагивал по кабинету. Пока они делали доклад, Грешем несколько раз подходил к окнам, щелкал зажигалкой, выкурил на треть сигарету, затушил ее, но тут же закурил еще одну. Наконец, настало время Джеку рассказывать о своем последнем визите в магазин Карвера Хэмптона и о телефонном звонке Баба Лавеля. Никогда еще он не чувствовал себя более неуверенно, чем сейчас, под тяжелым скептическим взглядом капитана. Но Он чувствовал бы себя по-другому, если бы Ребекка была на его стороне. Но, как всегда, они были в противоположных лагерях, Ребека злилась на Джека из-за того, что он вернулся в управление только в половине четвертого, и ей одной досталась вся подготовительная работа по спецгруппе. Объяснения Джека о транспортных пробках на заснеженных улицах не произвели на нее впечатления, хотя она внимательно выслушала его рассказ о разговоре с Лавелем и была возмущена его угрозами. Но Джеку ни в малейшей степени не удалось убедить ее в том, что они столкнулись с проявлением сверхъестественного. Настойчивые намеки на то, что инцидент с таксофоном был явно связан с магическими силами, только разозлили Ребекку. Когда Джек окончил рассказ, Грешем повернулся к Ребекке и спросил, «Что вы думаете по этому поводу?» «Я думаю, что теперь можно с определённостью сказать, что Лавель – сумасшедший, а не очередной претендент на контроль за территорией клана Караматца. Это не просто борьба внутри преступного мира, и мы сделаем большую ошибку, если подойдём к расследованию так же, как если бы мы занимались настоящей гангстерской войной». «Что-нибудь ещё?» – спросил Грешин. «Я думаю, нужно собрать всю возможную информацию о Карвере Хэмптоне. Может быть, он и Лавель действуют вместе?» Джек решительно возразил. «Нет, Хэмптон не притворялся, когда говорил о своем страхе перед Лавелем. Но Ребекка не собиралась сдаваться. Откуда же тогда Лавель так точно определил момент, чтобы позвонить? Откуда узнал, когда именно ты будешь проходить мимо таксофона?» А не проще ли предположить, что все время, пока ты разговаривал с этим колдуном, он находился в магазине Хэмптона в задней комнате и знал, когда ты ушел от него? Джек запротестовал. «Нет, Хэмптон не настолько хороший актер. Он довольно умный шарлатан. Но даже если он и не связан с Лавелем, я думаю, нужно сегодня же послать людей в Гарлем, чтобы они обшарили весь квартал». Рядом с таксофоном. И квартал напротив. А Если лавелья не было в самом магазине, он мог наблюдать за тобой из соседних домов. Это самое разумное объяснение. Другого нет. Если только это не магия, подумал Джек. Ребекка продолжала. Надо проверить оба квартала. Посмотреть, не окопался ли там лавель. Необходимо размножить фотографию лавеля. «Вдруг его кто-нибудь узнает?» Грешем согласился. «Звучит неплохо. Пожалуй, мы так и сделаем». Ребека добавила. «Я считаю, что угрозы в отношении детей Джека серьезны. Нужно обеспечить их охраной на время его отсутствия». «Непременно», — сказал Грешем. «Сейчас и подберем человека». «Спасибо, капитан», — сказал Джек. «Но я думаю, это можно отложить до завтрашнего дня». А дети у моей родственницы, думаю, ловель,